Глава 9. Ну и что за уберплюшку мне подсунул корейский рандом божественного уровня? Заинтересованно протянул я, подходя поближе. На месте Куба в данный момент лежал красивый меч. Рукояти гарда были черного цвета, а вот сам клинок был словно отлит из серебра, и лишь кромка источала едва заметное золотое свечение. Красивый, спору нет но какого-то вау-эффекта он у меня не вызвал. Тем более, что я привык к своему эльфийскому клинку, а тот острым не был и больше походил на саблю. Баланс у него, скорее всего, иной, следовательно, придется привыкать, или хуже, переучиваться. «Ну, ты чего застыл?» – спросила Катрина, коснувшись моего плеча. «А, да», – оторвался я от мыслей и протянул руку, чтобы взять оружие. Но не тут-то было. Не успел я коснуться его, как оно неожиданно принялось стремительно менять форму. И вот передо мной уже лежал не меч, а копье. Тонкая металлическая древка угольно-черного цвета, заканчивающаяся серебристым лезвием. Не успел я рассмотреть обновленное оружие, как передо мной уже лежало иное. Больше всего оно походило на массивный двуручный меч. Вот только его форма сразу показалась мне очень странной. Слишком толстый, много каких-то странных элементов, превращающих его не столько в оружие, как в какой-то механизм. Еще и рукоять для такой махины кажется мне слишком короткой и широкой. А вдовершие всего вместо навершия рукоять заканчивалась каким-то странным большим кольцом. «Верните меч! Или хотя бы копьё!» Словно читая мои мысли, оружие вновь поменяло форму, превратившись в тот самый меч, который предстал моему взору первым. «Что за ерунда с этим оружием?» Недоумевая, спросил я у богов. «Интересно», – почесал подбородок божественный кузнец. «Оружие метаморф. Необычно». «А по мне все логично», – высказал свое мнение Уинсард. «На формирование божественного оружия влияет много факторов. «Предпочтение самого бога, характер, внутренние особенности». «Максимилиан, ты не человек, но и не вампир. Бог сумеречной библиотеки, но в то же время смертный». «Не пойму, это хорошо или плохо?» «Затрудняюсь ответить», – пожал плечами Уинн. «Скорее плохо», – высказал свое мнение Гарас. «При формировании оружия свет, что в него заложен, ограничен». И в случае морфирующего оружия он поровну делится на каждую из форм. Но не отчаивайся. Уин приободряюще хлопнул меня по плечу. Божественное оружие отличается от обычного, причем в лучшую сторону. Оно является частью тебя самого и становится сильнее вместе с тобой. Это правда, подтвердил великан. Ты можешь использовать лишь одну его форму, и со временем она будет становиться только сильнее. Остальные формы либо будут дополнять основную, либо исчезнут, передав свой свет основной. Тогда ладно, — почесал я подбородок, смотря на клинок перед собой. Для себя я решил, что, скорее всего, буду использовать именно первую форму. Копьем нужно уметь сражаться, а я в лучшем случае могу его более-менее точно метнуть. А что делать с третьей, непонятной и неудобной, понятия не имею. Выбор очевиден. «Так и будешь стоять, или все таки возьмешь его?» фыркнул Герас, видя мою нерешительность. В этот раз форму оружия менять не стало, и в моих руках оказался серебристый клинок с золотистой кромкой. От соприкосновения с ним по рукам пробежала странная дрожь. «Ух!» – Охнул я, сделав несколько взмахов. Сидел в руке он как влитой. Баланс был просто идеальным. «Ну и как?» – спросила улыбающаяся Катрина. «Он просто идеален!» «А я-то считал, что эльфийское оружие хорошо сидит в руке!» «Ты бы лучше по-настоящему важным занялся, а не махалым!» Скептически хмыкнул Уинн. «Не понимаю. Меч теперь часть тебя, и теперь нужно изучить его возможности. И как это сделать?» «Сосредоточься на нем!» – подсказал Эгос. «Эта штука с момента, когда ты взял ее в руки, пытается установить контакт, но ты сопротивляешься!» «Я?» «Ты? Просто... Будь открытым, что ли!» Я попробовал сосредоточиться и открыть разум для оружия. «Ох!» – ошарашенно выдохнул я, чуть не выпустив его из рук. «Что случилось?» – тут же спросила Катрина. «Я... Я понял. Кажется, понял!» В мой разум словно влился поток информации, образы, тексты на старом языке и главное – понимание, что вообще это за оружие. Первая форма называлась просто и даже красиво – лунный клинок. Вторая по аналогии – лунным копьем. А вот третья не вписывалась в общую картину и называлась просто – мясорубка. Уин не соврал, сказав, что меч – часть меня. Он и впрямь теперь на уровне души соединялся со мной и реагировал на команды. Я мог в буквальном смысле управлять им силой мысли. К примеру, швырнуть во врага, а затем силой мысли притянуть обратно. Или облегчить выполнение какого-либо заковыристого удара, на исполнение которого банально не хватило бы навыков. И у меня даже сомнения не возникало, что это получится. Чтобы сменить форму оружия, мне было достаточно вслух или про себя, обращаясь к мечу, произнести номер формы на старом языке. «Ир – 1. га – 2, фо – три». «Га!» – произнес я, и меч тут же преобразился в копье. «Ир!» – тот вернулся в исходное состояние. Пробовать третью форму не стал, с ней еще надо будет разбираться. «Потрясающе!» Завораженно смотрела Катрина на оружие у меня в руках. А затем, повернувшись к Герасу, заявила. «Я себе тоже хочу». «Ты не бог», – отмахнулся кузнец. «И что? Когда-нибудь я им стану. Да и вы с нам говорили, что оружие развивается. Значит, в моих руках оно не будет таким уж сильным и много вреда не принесет». Катрина мило улыбнулась, собираясь на полном серьезе выпрашивать божественный артефакт. Даже мы с Уином слегка опешили от такой наглости девушки. Да и вообще выпрашивать что-то для Катрины было нехарактерно. С другой стороны, получить божественную вещицу – это шанс выпадающий раз в жизни, и глупо терять его из-за гордыни. Зная, что мне положено божественное оружие, я бы Уина первым делом заставил привести меня сюда. Нет. Ну пожалуйста, великий Герас, вы же первый из богов. Говорю. «Не положено!» «Да растешь, тогда приходи!» «Катрина, я тебе подберу что-нибудь в хранилище!» Попытался уладить немного неприятную ситуацию Уинсорт. «У нас хватает артефактов!» «Ну ладно!» Вздохнула Катрина, не сумев вскрыть собственного разочарования. Раз возникший конфликт улажен, я вновь вернулся к изучению клинка. С мечом было все более-менее понятно. Режущая, кромка, светящаяся золотым светом, добавляла оружию остроты, которую я мог регулировать. У меча была внутренняя емкость света, которую он мог вместить. Свет, соответственно, будет расходоваться на различные действия с оружием, включая остроту, дистанционное управление, трансформации и не только. А вот как эту емкость пополнять другой вопрос. Была у меча иная емкость для кое-чего другого, а именно крови. Вот только забирать он ее собирался не у меня, а у врагов. Клинок будет впитывать в себя кровь, что его коснется, а затем может передать ее мне через рукоять. «Идеальное оружие для вампира! Даже кусать никого не придется!» «Действительно», – задумчиво отметил я. Емкость крови распространялась и на другие формы оружия. Более того... Количество, что она вмещала, должно было расти по мере использования оружия и становления меня сильнее, как собственная емкость света. Если меч был универсален, то вот лунное копье специально учитывало то, что этим оружием я сражаться не обучен, умел лишь швырять его, не более. Оно мало того, что было самонаводящимся, так еще и способно было увеличивать свою скорость в полете, превращаясь в страшное дистанционное оружие, способное пронзить почти любую броню, а затем приспокойно вернуться назад. С мясорубкой все было куда сложнее. Это и впрямь был двуручный меч, только еще трансформирующийся в нечто вроде лопасти или бумеранга. Попробовать я его сейчас не решился, это лучше делать в доспехе боли и где-нибудь вдали от людей. Если я правильно представлял себе, как оно работает, то это и впрямь было страшное оружие, способное в буквальном смысле перемолоть армию. Швыряешь его, и оно подобно гибриду циркулярной пилы сносит все на своем пути. Только света при этом будет поглощать очень многое. Хорошее оружие. Благодарю, сказал я Герасу, поклонившись. «Смотри, не сломай! Другого не дам!» Фыркнул бог напоследок. Катрина все-таки хапнула себе артефактный меч, чем-то очень похожий на мой, но подлиннее. Он не был способен развиваться, не был привязан к девушке и имел весьма ограниченную емкость цвета. Но Катрина была рада и такому. По остроте он, возможно, превосходил альфийский красный клинок, И главное, его могла использовать девушка, в отличие от оружия длинноухих. Думаю, артефактов подобной мощи на весь трилор от силы пару штук найдется. Первая через дверь прошла Катрина, и не став меня дожидаться, решительно вышла из палатки, окинув лагерь взглядом. Захлопнув дверь в сумеречную библиотеку, я поспешил за ней. «Макс, я что-то чувствую», вдруг сказала она, видимо ощущая то же самое, что и я в тот раз. На ее прекрасном лице сейчас отражалась целая гамма эмоций и чувств. Да, несущий свет. Те твари, о которых я тебе рассказывал. В груди жжется, <звук> поморщилась она. А еще она словно зовет меня. Просто игнорируй. Оно чувствует в нас свет. Мы же вроде как теперь частично боги. Леди Катрина, но вы же. Торик возник неожиданно, застав нас врасплох. «Я поправилась и прибыла на рассвете», – улыбнулась девушка, не дав подчиненному договорить. «Так что готова вернуться к командованию». «Эй!» – возмутился я. «Тебя вообще-то отстранили. Вот как восстановят, так можешь сразу и приниматься. Я даже рад буду». Нисколько не слукавил. «Пусть Катрина забирает себе свое капитанство со всеми проблемами, а я смогу облегченно выдохнуть» заботиться о двух десятках людей, тот еще геморрой. Ну а пока, что они на моей ответственности. И пусть вначале там наверху решат, что Катрина может командовать, и я с радостью ей передам дела. А пока уж извините. Мои слова девушку не обрадовали. Она обожгла меня слегка холодным взглядом, но спорить не стала, понимая мою правоту. «На самом деле я искал тебя, Мак, то есть вас, капитан», обратился ко мне Торик. «Мне тут доложили, что вас ранили, и вы стали одним из пораженных. Разыскивая вас, перевернули почти весь лагерь». «Я в порядке, но думаю, стоит доложить о том, что я вернулся». Пока мы направлялись к командирским палаткам, я выслушивал все, что мне рассказывал подчиненный. В целом ситуация была скверная. В общей сложности пораженными оказались почти два десятка человек. Кто нападал, неизвестно. Его так и не нашли. Но последние часы больше никто ранен не был. Когда мы явились в штаб, там творилось, не пойми что, ругань, крики, обвинения. Пришлось немного постоять в сторонке, пока главнокомандующие разберутся в насущной ситуации. Катрина! – охнул Люциус, увидев внучку, после чего заключил ту в объятиях. – Как ты? Дэшенро вернулась? Почему мне не доложили? Нахмурилась Аида, сверля меня недовольным взглядом. И ты, Готхард, мне тут уже несколько часов твердят, что ты один из пораженных и пропал без вести, а тут тихо-мирно появляешься в порядке. Так тебя ранили или нет? Да, не стал скрывать я, но я в порядке. Неважно, как ты себя чувствуешь. Если тебя ранили бегом в карантин, пусть тебя осмотрят маги. Если ничего не обнаружат, отпустят. Помахав ручкой Катрине, которую дед был не намерен со мной отпускать, я в сопровождении нескольких стражников проследовал к зоне карантина. Под нее выделили целую часть лагеря и весьма оперативно. Убрали палатки, поставили магические барьеры и в итоге вместо одного волшебного купола их стало два. Подобная оперативность меня не удивила. Все сделали как надо. Внутри сразу бросились в глаза клетки, которые располагались в противоположной от входа части зоны карантина. Внутри сидело несколько десятков пораженных светом людей. Кто-то из них просто сидел или стоял, а иные пытались выбраться, не щадя собственного тела. «Макс!» – помахала мне рукой Амелия. Эль просто коротко кивнула. «А вы что здесь делаете?» – удивился я наличию этих двух дам в карантинной зоне. «Помогаем!» – с ответственностью заявила мисс Шила в жопе. «Амелия! Последовательность Q88 в связи с Макносом!» – послышался гневный мужской возглас. «Быстрее!» «Ой, извини, мне пора!» – кричал мужчина в одежде с гербом Ордена Сокола. «Не молодой, лет 50, но довольно крепкий». В данный момент тот стоял перед закованным в цепи человеком с покрывающими золотыми трещинами лицом и творил какие-то заклинания. Ему помогало несколько магов, включая Амелию, причем каждый отвечал за собственную часть многоуровневого составного заклинания. Магия буквально окутывала пораженного, и тому это совершенно не нравилось. Он рычал, пытался вырваться, но кандалы прочно приковали его к земле. Чем именно занимались маги, я так и не понял, но скорее всего пытались узнать что-нибудь о болезни. Возможно, пытаются найти лекарство, вот только я уже знал, что его нет. Уинсорт четко дал понять, что свет в буквальном смысле выжигает душу, что перед нами не более чем пустая оболочка, которую проще убить. «Это кто?» – спросил я Уэль, которая, как я понял, обеспечивала тут безопасность со стороны ласточек. Данный факт был весьма странен. Возможно, они думают, что Эль не будет подвержена свету, ведь по сути она артефакт. «Какой-то очень могущественный маг из Ордена Сокола. Его фамилия Торнвуд. Говорят, один из сильнейших магов Империи Фальдар. Слышал о нем раньше?» «Вроде нет», – немного подумав, ответил ей. «Но судя по тому, как ловко он оперирует одновременно пятью магическими конструкциями, дело он свое определенно знает». Магическое светопредставление длилось минут 20, не меньше. За это время я успел перекинуться парой слов с Эль, но чего-либо интересного от той не узнал. В очередной раз послушал про то, как она ненавидит длинноухих, как хочет выпотрошить каждого из них, но вынуждена держать себя в руках. Странно слышать подобные эмоциональные речи от машины, но я уже привык. Наконец маги закончили. У Амилии вообще подкосились ноги, но подруга успела ее подхватить. Главный Макс командовал подчиненным отдыхать, а сам недовольно сплюнув бросил на меня хмурый взгляд. Ты еще кто? Максимилиан Готхард. Готхард! ⁇ задумался Макс, словно пытаясь вспомнить, где слышал эту фамилию. Точно! Пропавший зараженный! ⁇ Он теперь смотрел на меня совершенно иначе. Из взгляда исчезло раздражение и появилась заинтересованность. Я в полном порядке, если вас это интересует. Но мои слова он сразу проигнорировал, вытянув руку и использовав какое-то заклинание. <свяк> Почему-то от магии зачесался у меня нос. Интересно, почесал он свою аккуратную миниатюрную бородку. Что-то не так? Заинтересовалась Амелия, заметив заинтересованность мага мною. «Сложно сказать!» От его взгляда мне стало немного не по себе. Неужели он чувствует во мне божественные силы? Или все дело в вампирской крови? А может в том, что Амелия пробудила Эгоса? «А может от тебя плохо пахнет? Ты не заражен, как они!» Маг кивнул на закрытых в клетке солдат. Но в тебе столько всего намешано, что остается удивляться, как твоя суть еще не развалилась!» Впрочем, ты не заражен. На этом наша беседа кончилась. Мужчина почти мгновенно потерял ко мне интерес и направился к другим магам, бросив фамилии напоследок. Десять минут на отдых и будем пробовать следующую последовательность. Да, тут же ответила девушка. Странный он, буркнул я, смотря вслед мужчине. Зато очень много знает. Говорят, он пришел из другого мира и на данный момент является одним из самых сильных магов в мире. Несколько часов назад госпожа Дефрен тоже участвовала в исследованиях, и он отчитал ее, словно нерадивого ученика, за одну серьезную ошибку. От услышанного я присвистнул. Аида была очень крутой волшебницей, насколько я мог судить. И титул судьи она получила отнюдь не за красивые глазки и пушистый хвост, а за ум и магические способности. Он тут проводит нечто вроде учебных курсов для магов, причем неважно из Трилора или Империи, Я вот уже решила, что буду ходить. Учебные курсы прозвучало как бред. Ага, как я поняла, в имперском командовании тоже не рады, но господину Торнвуду плевать. Он пользуется у них весьма серьезным влиянием, и сам император его слушает. А ты не хочешь? Походить на уроки волшебства? Да. Пока не знаю, неопределенно ответил ей. Если буду маяться от скуки, непременно. Больше сидеть в карантине я не стал. Сказали, что я не заражен, так что пойду займусь чем-нибудь полезным. Например, попробую отыскать негодяя, что меня порезал». Напоследок немного поговорил с Амелией насчет того, что именно они тут делают. И получил довольно простой ответ. «Исследуют поражение светом и возможность излечения». «Нельзя», – ответил я ей. «Можешь передать это своему новому учителю». Их души стерты, остался только свет внутри пустой оболочки. Лучше избавьтесь от них, оставив одного-двух для опытов». «Откуда ты это знаешь?» – нахмурилась Амелия. «А сама как думаешь?» – подмигнул я девушке, после чего направился к выходу. Катрины в моей палатке не оказалось. Ключа от сумеречной библиотеки у нее не было, так что вернуться туда она не могла. «Скорее всего, сейчас с дедом, и очень надеюсь, что не выкладывает ему стратегически важную информацию обо мне. Мы как-то спонтанно решили отправиться сюда и не обсудили вещи, касающиеся библиотеки и божественности». Уже собирался выйти на улицу, как неожиданно глаз зацепился за лежащую на столике деревянную шкатулку. Пару мгновений пытался сообразить, что не так, а затем вспомнил, что убирал ее в сундук. Причем не наверх, а чуть ли не на самое дно, и точно не доставал после этого. Нахмурившись, подошел к шкатулке и открыл крышку. Разумеется, внутри пусто. Осколок маски, несущего свет, исчез. Насколько я помню, Аида говорила, что они не опасны, если не подносить их к обелиску в центре лагеря. Возникло какое-то нехорошее предчувствие, и я, выйдя на улицу, огляделся. Первым на глаза попался Эвраил, сидевший у своей палатки и неторопливо со знанием дела натачивающий двуручный меч. «Эвраил, не видел, кто-нибудь заходил в мою палатку во время моего отсутствия? Эльф почти не покидает ту часть лагеря, где расположился наш отряд, не желая встречаться с соплеменниками». «Сейчас никто», – глухо ответил длинноухий, даже не подняв на меня глаз. Если же ты говоришь про время, когда тебя все искали, то да, много людей. Можешь сказать, сколько именно и желательно кто именно. Эльф посмотрел на меня, и в его глазах читалось не то раздражение, не то жалость. Для меня все люди на одно лицо. Мне потребовалось время, чтобы научиться различать их в отряде. Ты просишь от меня невозможного, Максимилиан Готхард. А Гера? Среди них была Гера. Решил я зайти с другой стороны. У нее с этим осколком явно были нездоровые отношения. Достаточно вспомнить, насколько эмоциональной она была, демонстрируя его мне. Нет, ее я не видел. Ладно, спасибо. Кивнул я ему, оставив длинноухого в покое. Макс! Наконец-то! Блин! Ко мне подскочил довольный Юра. Ох, тебя только не хватало. Слушай. «Этот мир просто потрясающий! Тут прям настоящая магия! Я тоже хочу научиться!» «Это может немного подождать?» – устало вздохнул я. Он что-то хотел сказать, но в нашей части лагеря появилась Катрина. К ней тут же подошел Торик, и они стали о чем-то разговаривать. «Может, но, блин, я учиться хочу! Ты-то должен меня понять, как никто!» «Ладно, ладно». Тогда идешь к Гюнтеру, тот мрачный старик из нашего отряда. Знаю такого. Вот идешь и говоришь, что капитан Максимилиан приказал обучить тебя основам магии. Он может отнекиваться, бурчать. Ты игнорируй и дави, он рано или поздно сдастся. Может, выдаст пару книжек самоучителей. Я так основам учился. Спасибо, с меня должок. И почти сразу Юра помчался в сторону палаток нашего мага. Гюнтер не самый лучший учитель, да и вообще старикан весьма вредный, но так даже лучше. Пусть Юрочка помучается. Будь менее напористым, я бы с Амилией поговорил. Учитель на куда лучше, да и компания ее куда приятнее. Но сейчас у девушки и так много работы. Проводив взглядом попаданца обыкновенного, я подошел к Катрине, все еще разговаривающей с Торигом. «Ну что, тебя восстановили в командовании», – поинтересовался я у возлюбленной. «Странно, но нет. Ты по-прежнему капитан, а я теперь твой заместитель». «Чего?» Такого поворота событий я не ожидал. Вот вроде приятно, мои заслуги оценили, но этих недель командования мне с лихвой хватило. Судя по недовольному виду Катрины, она и сама не была обрадована подобным решением. Торик, заметив небольшое напряжение между нами, решил потихому уйти. «Максимилиан, вот скажи честно, ты втайне от меня крутишь роман с Аидой?» «Что? Конечно нет! С чего тебе вообще в голову пришла такая глупость?» «Да просто неравнодушна она к тебе», — фыркнула Катрина, недовольно поджав губы. «Не обязательно в том смысле, какой обычно подразумевается, но явно тебя покровительствует». «И тебя это бесит?» «Немного», – честно ответила девушка. Несмотря на явное недовольство, взбешенной она не выглядела, скорее немного раздосадованной вселенской несправедливостью. «Хочешь, я с ней поговорю?» «Не надо. Приказ есть приказ. В какой-то мере я правда понимаю ее. Ты стал очень сильным. И это за какие-то месяцы. И вполне возможно, станешь еще сильнее, так что продвинуть тебя в Ордене и заручиться твоей поддержкой для нее выгодно». «Вот же лисица!» – усмехнулся я. «А ты думал, ты просто не понимаешь, какого уровня внимания получаешь. Ни один из капитанов не может просто взять и начать разговаривать с ней, как со старой подругой, а ты буквально на короткой ноге и, скорее всего, даже не замечаешь этого. Вот как ты к ней относишься». «Хорошо», – пожал я плечами, соглашаясь с доводами возлюбленной. «Именно. И чем выше ты будешь по званию, тем чаще станет ваше общение. Помимо мое слово, через год другой ты уже станешь генералом. А не преувеличиваешь ли ты, моя дорогая невеста? Нисколько. Но в целом я не против. Ее связи, твои силы. Получится весьма могучий тандем. Возможно, когда-нибудь эта рыжая станет одной из советников, а ты одним из ее судей. Станем большими шишками, я понял. Ничего ты не понял, вздохнула она, взглянув на меня с некоторой снисходительностью. «Уж извини, не люблю большую политику». «Хочешь ты или нет, ты уже ее часть. Так что будем держаться Аиды. Не зли и не провоцируя ее. Будь верным сторонником, а я поступлю так же и вполне возможно, мы с тобой однажды станем самой влиятельной семьей Трилора». «Кто ты и что сделала с Катриной?» «В смысле?» «Паладинша явно не поняла, к чему это я сказал». «Да так?» «Ты просто никогда прежде не интересовалась политикой, предпочитая жить как рыцарь и сражаться с порождениями тьмы». «Трудно работать в поле, когда в твоей крови есть цвет. усмехнулась она. «Я и сейчас хочу. Просто теперь смотрю на собственную жизнь под другим углом. Привыкай. Я уже не та, Катрина, которую ты знал, нравится тебе это или нет. Теперь я вижу дальше и могу делать больше, чем когда-либо, как и ты». «Но это правда на тебя не похоже». Та Катрина Дашинро, которую я знал, вряд ли бы стала разговаривать о политике и прочем так спокойно. «Наверное, ты прав», – немного подумав, согласилась Кэт, убрав золотистый локон, упавший на лицо. «Говоря откровенно, Максим, я освободилась, переродилась. Можешь называть это как хочешь. Сгорев в пламени и став полубогом, я одновременно сбросила со своих плеч то, что раньше меня ограничивало. волнения, страхи, заботы». Теперь они кажутся такими мелкими. Они все еще есть, но если раньше это давило, то теперь я словно понимаю, что на этом жизнь не заканчивается. Прости, я, наверное, говорю глупости. Вовсе нет. Продолжай, заслушался я. Да особо нечего продолжать. Просто я чувствую себя свободной. Она стукнула кулаком мне по груди. Только не говори, что собираешься сейчас мне поведать дьявольский план по захвату мира. «Что?» – девушка округлила глаза, а затем весело рассмеялась. «Нет, никакой мир я захватывать не собираюсь. Но кое в чем ты прав. У меня появились планы. Много планов». Посветишь в них будущего мужа?» «Когда придет время», – хихикнула она. «А пока тебе стоит хорошо показать себя как капитан. Мне очень хочется, чтобы ты через пару лет занял должность судьи». «Мне начинает казаться, что ты меня используешь». «Еще как использует!» «Использую. Если я не буду тебя использовать, то будет использовать кто-то другой, даже не сомневаясь в этом. Максим, ты не обижайся, но у тебя абсолютно нет никаких амбиций. Ты владеешь одним из самых желанных мест в мультивселенной, но не используешь его». «Я не стану использовать сумеречную библиотеку на благо Трилора», – предупредил я ее. «А я и не прошу. Я сама понимаю, что это чересчур но я клоню не к этому. Ты обладаешь просто невероятными возможностями даже сам по себе, и в будущем их станет только больше. Вот только на правильное дело ты их не пускаешь. И какое же дело правильное? К примеру, покончить с эльфами. Не убить, а спустить с небес на землю. Освободить рабов. Я верю, Макс, что ты и я, когда придет время, это сделаем. Но только если будем действовать правильно и вместе. Она потянулась ко мне, нежно целуя в губы. «Я люблю тебя, Катрина Дашенро. с прискорбием признал я, смотря в зелено-золотистые глаза. «Ну а как еще можно назвать то, что девушка в лицо говорит, что намерена тебя использовать в своих интересах, а тебе все равно?» Ха! «Чего?» «Ты это сказал!» «Что сказал?» «Что, любишь меня?» «А я раньше разве не говорил?» «Нет». «Странно». «Мы ведь вроде как свадьбу в будущем планировали, и я такого ни разу не говорил. Кстати, еще планируем?» «Свадьбу? Разумеется». «Очень хотелось бы с тобой обсудить детали, но у меня сейчас маловато времени. Есть одно дело, которым незамедлительно нужно заняться». «Ладно», – улыбнулась она. «У меня тоже еще есть дела, так что увидимся вечером». Дело, о котором я говорил – поиск Геры. Если это она забрала обломок маски, то я должен это знать. Не то, чтобы я верил, что Осколок или Гера причастны к поражению десятков людей светом. Но пропажа обломка маски почему-то не на шутку меня взволновала. Гера, как раз ищу тебя. Мило улыбаюсь, я стараюсь не подавать виду. В данный момент девушка находилась на дневном дежурстве. «Капитан?» Слегка склонила она голову в приветствии, как полагается, по уставу. Хоть кто-то этот устав соблюдает. «Что-то случилось?» «Помнишь осколок, который ты мне дала? Ты его случайно не забирала?» В глазах девушки вспыхнуло волнение. «Нет, я весь день была на дежурстве. А что, он пропал?» «Да, она с рассвета была тут, капитан», подтвердил Хэнк Лерон. «А до этого...» Продолжил давить я. «Ты думаешь, что я его украла?» Прямо спросила она. «Если вы в чем-то ее подозреваете, капитан, то зря. Она проснулась позже меня, а после мы вместе отправились на пост». Я никого ни в чем не обвиняю. Попытался слегка разрядить обстановку, одновременно чеша затылок. «Просто уточняю». «Ты должен его найти. Обязательно!» Смотрит она мне прямо в глаза. «Хорошо». Ты правда думаешь, что пропажа осколка и утренние нападения связаны? Кто знает. Неопределенно ответил я. У Гиры алиби, хотя я и так не верил, что это она.